Агата с мужественной сдержанностью восприняла эти утраты. В 59 девятом не стала и Нэн Кон Уотс, подруги детства, милого сорванца. Родные опасались, что реакция наступит позже, спустя месяц-другой. Агата заболеет от перенесенных волнений, но та давно научилась принимать потери с философским спокойствием, по примеру, жителей Ближнего Востока. Да, и ее близких жизнь к этому приучила. К таинству смерти она относилась так же, как и к таинству рождения, понимая, что все в этом мире происходит по воле высших сил. Арчи успел стать свидетелем триумфа бывшей жены. 25 ноября 1962 года все английские газеты на первых полосах крупными буквами сообщали, что спектаклю Машеловка исполнилось десять лет. Снова было устроено великолепное празднество в Савое, снова был заказан огромный торт, на этот раз весом в полтонны. Кавалерственная дама Сибил Троендайк помогла Агате держать огромный меч, которым та отрезала первый кусок. За этим священным ритуалом с умилением и гордостью наблюдал Питер Сондерс. Матово поблескивавшее зеленое платье Агате очень шло. Она сияла от удовольствия и почему-то не испытывала привычного смущения. И когда настала роковая минута, когда надо было произнести речь, наша героиня поднялась на сцену и совершила этот подвиг, причем выступление ее было чистейшей импровизацией. «Это ужасно!» — начала она и горестно вздохнула, понимая, что никто ее уже не спасет. Я знаю, что совершенно не умею говорить. Обычно кому-нибудь приходится заранее писать для меня речь, но на этот раз не удалось никого найти, и теперь придется отдуваться самой. Прежде всего, сердечно благодарю за потрясающий вечер, за то, что вы так все добры ко мне. Это, знаете ли, не шутка, когда твою пьесу показывают десять лет подряд, дольше, чем пьесы остальных авторов. Я волнуюсь, я ужасно волнуюсь». Мне иногда даже кажется, что все это происходит не со мной. Я ведь и помыслить не могла о подобном чуде. Понимаете, я вообще-то пишу книжки, я не драматург, и никак не рассчитывала на то, что моя пьеса столько продержится десять лет. И еще я вот что хочу сказать. Не слушайте тех, кто станет у вас уверять, что в старости человека ничто не радует. Не верьте им». «Семьдесят два года жизнь тоже прекрасна, она не менее хороша, чем в молодости. Вот и сегодня я счастлива, так счастлива, что сильнее просто невозможно». Розалинда не сводила с матери глаз, глядя, как она под оглушительные овации покидает сцену. Агата вернулась на место и с победным видом взглянула на дочь. «Мама, тебе следовало лучше подготовиться», — строго произнесла та, — уж могла бы всё обдумать заранее. Агате вручили сценарий пьесы «В золотом переплёте». Она с лукавой улыбкой произнесла. «Золото в доме штука удобная. Плюнешь на носовой платок, слегка потрёшь — и блестит, как новенькая». «Ничего не скажешь. Юбилей удался на славу». Достославная мышеловка радует зрителей и сейчас. Занавес поднимается и падает. До следующего спектакля из месяца в месяц, из года в год, из десятилетия в десятилетие. Вскоре после смерти Арчи в театре герцогиня состоялось представление последней из пьес Агаты, пробившихся на большую сцену. Правило трех. Пьеса потом перейдет во владение Питера Сондерса. Этот спектакль был не совсем обычным. Он состоял из трех одноактных пьес «Крысы», «Вечер у моря» и «Пациент». Агата всегда любила авантюры. И так уж совпало очень удачно, что под занавес своей драматургической карьеры писательница удивила мир театра творческим новшеством. Примечание. Вообще-то в 1972 году Агата написала еще одну пьесу «Тройка скрипачей». Но в предварительном гастрольном туре по провинции она не имела успеха. И до престижных подмостков лондонского Уэст-Энда так и не добралась. Конец примечания. «Приятный, без изощрённых злодеяний спектакль», написала «Таймс», которая умела не только крепко критиковать, но и быть великодушной к почтенной писательнице, которая, между прочим, продолжала трудиться, умела щадить чувства легионов её обожателей. За год до десятилетия Мышеловки нашу героиню порадовала и ЮНЕСКО, объявившая Агату Кристи самым продаваемым из английских писателей. К тому времени ее произведения были опубликованы в 105 странах. А как же новые книги, спросите вы? В 63 году вышла одна единственная часы с элементами триллера и классического детектива при участии Аркюля Пуаро. Большинству литературных критиков роман показался вполне убедительным, а преданность поклонников Агаты Кристи способствовала тому, что цифры продаж были очень высокими. Мистер Баучер из «Нью-Йорк Таймс» был тронут до глубины души образом сильно постаревшего Эркюля Пуаро, который, однако же, по-прежнему рвется в бой и готов заняться расследованиями, даже будучи прикованным к инвалидной коляске». Когда роман находился на стадии печати, Агата с Максом, Мэтью и двумя его приятелями отбыли в Австрию на ежегодный Зальцбургский фестиваль, где наслаждались чудесной музыкой, особенно им понравились волшебные флейта, и так поступают все женщины Моцарта, а также шедевр Рихарда Штрауса «Кавалер Розы». Агата обожала путешествовать вместе с внуком. С ним она снова чувствовала себя молодой. Мэтью и два его оксфордских дружка, Элис Уиснер и Роджер Агнус, постоянно дурачились, их смех был словно глоток свежего воздуха. Как она завидовала их свободе. Сама Агата жила в роскошных апартаментах, а не в кемпинге. Они гоняли по округе на стареньком побитом авто марке «Воксхилл Виктор». «У нее хорошая гостиница, но это всего лишь гостиница». А у мальчиков каждый день был наполнен приключениями. Как бы ей хотелось вот так же бесшабашно бродить по австрийским лугам и слоняться по пыльным музеям. Отнюдь не горя желанием возвращаться в Лондон, там она, однако, снова засела за очередной роман «Карибская тайна» а Макс, за к завершению монографию, не мрут и его останки, несмотря на то, что подхватил жестокий затяжной грипп. Усердно поработав, они со сладостным чувством выполненного долга отправились на зимние каникулы в Египет, остановились в луксорской гостинице «Зимний дворец». Самочувствие у супругов было неплохим, настроение тоже. Миссис Мэллоуэн по обыкновению отрапортовала Эдмунду Корку. «Млею на солнце в безмятежном спокойствии, как священная корова». Агата сидела на балконе, подставив ноги ласковым лучам, и любовалась плывшими по Нилу пароходами и лодками. Идиллия не могла длиться вечно. В начале марта 64 -го года на Агату обрушились напасти. Первонаперво в виде фильма «Самое жуткое убийство». Тот, кто придумал это ходульное название, вообще-то попал в самую точку. Фильм был снят, как это теперь принято называть, по мотивам книги «Миссис Макгинти» жизнью рассталась. Агата поссорилась с МГМ, категорически возражая против переделок. «Это же одна из лучших моих книг». Ее покоробило название «Тривиальное до невозможности», о чем она и сообщила Ларри Бахману, который уже полным ходом перекраивал роман. Сюжет безбожно растянули и переиначили. Агату трясло от ярости. В книге миссис Макгинти была директрисой закрытой школы, а погибла вследствие сильного удара по голове. В кино чинная директриса преобразилась в барменшу и актрису и была повешена. Вместо Эркюля Пуаро задействовали мисс Марпл, Маргарет Резерфорд, которая внедряется в круг знакомых из уверски загубленной барменши, чтобы найти убийцу. Поклонники Миссис Кристи и критики были отнюдь не в восторге от этой киноверсии. «Нью-Йорк Таймс» так комментировала роль, написанную для Маргарет. «Талант Маргарет Резерфорд по-прежнему велик, но совершенно очевидно, что даже ее мощная игра не может скрыть огрехов слабого кино». Фильм был ужасен, оскорбителен, но то, что позволили себе киношники в очередном своем творении, оказалось просто чудовищным. Там снова фигурировала Мисс Марпл, Резерфорд, естественно. Грубая поделка называлась лихо «Караул убийства». Дэвид Бахман прислал Агате сценарий, и он был не по какой-то ее книге, и даже не по мотивам. В МГМ испекли свою собственную историю, воспользовавшись персонажами Агаты Кристи. Агата отреагировала мгновенно и жестко. «Возвращаю вам эту лишенную смысла мешанину», — написала Агата Пэт, дочери Корка. Почему, спрашивается, эти деятели не хотят придумать что-нибудь действительно свое? Маргарет Резерфорд сыграет какую-нибудь забавную старушку, скажем, мисс Сэмпсон, и советую добавить побольше плоских шуточек. А меня и моих персонажей пусть оставят в покое. «Я случайно выяснила, что МГМ имеет право использовать моих персонажей в собственных сценариях. Это неслыханно. Ни меня, ни Розалинду никто не поставил об этом в известность. Недели две назад Эдмунд говорил, что они могут предложить свои варианты, но последнее слово за мной. Разве может быть иначе?» Увы, Агата в полном смятении узнала, что в МГМ никоим образом не нарушают контракт, что там есть параграф, дозволяющий использовать персонажи Агаты Кристи по усмотрению студии, в том числе и в сочиненных другими авторами сценариях. Агата была жестоко оскорблена. «Видеть, как твоих героев превратили непонятно в кого, уничтожили, по сути дела. Что может быть ужаснее?» Представив, что в МГМ теперь начнут выпускать одну подделку за другой, она потребовала, чтобы контракт немедленно был пересмотрен. Виновником скандала был Эдмунд Корк, который оставил этот пункт в контракте и толком не объяснил Агате, что он обозначает. Розалинда тоже была расстроена, о чем описала Корку. «Мне так стыдно, так больно из-за этой истории с МГМ. Это мы виноваты, позволили им трепать маме нервы». Ларри Бахману были отосланы письма. В ответ последовали кое-какие уступки, обещание не использовать персонажей Агаты Кристи в самостоятельных фильмах студии, а также убрать ее имя с этого их продукта. В названии удалили строчку Агата Кристи, увеличили имя Маргарет Резерфорд, добавив к нему мелкими буквами исполнительница мисс Марпл Агата Кристи. Эдмунд Корк в письме к мужу Розалинды истово защищался и превозносил благородство представителей МГМ, согласившихся на такие жертвы. «Мы добились грандиозных уступок, и могу сказать одно. Тот, кто не способен это оценить, ничего не понимает в кинобизнесе». И завершил послание сухо и официально. Корк. Ларри Бахман попытался умилостивить Агату, призывал не горячиться, приводил всякие избитые доводы в пользу фильма «Караул убийства», который уже был в производстве. Причем снимали его в темпе, чтобы скорее завершить. Ясно было, что остановить съемки невозможно, но до Агаты дошла весть, что в планах МГМ комедия со знаменитым Зеро Мостелем в роли Пуаро. Миссис Кристи больше не желала никаких объяснений, да и вряд ли кто сумел бы придумать что-то убедительное. Изнемогая от ярости, Агата металась по лугам у Интербрука, до берега Темзы и обратно. Что же это такое? С ее мнением теперь вообще никто не считается». Но какие-то права у нее есть? Только Эдмунд Корк, похоже, не в состоянии объяснить, какие именно. И не в состоянии ничего изменить. Ситуация вышла из-под контроля, совершенно. Несколько раз Агата сама принималась писать Ларри Бахману и каждый раз рвала свои путанные от возмущения послания. Они никуда не годились. А она ведь все-таки писательница. «Хватит эмоций в сторону». Но это легко сказать. И все же она сумела с ними совладать. И вот что было написано в конце концов. «Мягко стелет, да жестко спать», — так говаривала когда-то моя няня. «Все эти манипуляции с картиной «Караул убийства» очень обидны. Это же посягательство на чужое изобретение. Внедрять в фильм персонажей, придуманных другим человеком, по-моему, в высшей степени неприлично». «Неужели вы думали, что я спокойно отнесусь к подобному самоуправству, что оно меня не возмутит? Неужели рассчитывали, что я скрою свои чувства, промолчу? Я и сейчас совсем не уверена в том, что у вас есть право поступать так, как вы поступили». Фильм вышел на экраны в июле 64 четвертого года. Агата, очень кстати, отправилась тогда в Цюрих. Литературный критик «Нью-Йорк Таймс» Уэллер так отозвался об этой новинке. Изобилие диалогов, но забавных и остроумных всего несколько. И вообще фильм довольно скучный и вялый, ни захватывающий интриги, ни действительно смешных ситуаций. В ноябре вышел роман «Карибская тайна», в котором читатели получили возможность снова встретиться с истиной Джейн Марпл. Критики были в восторге. У поклонников писательницы возникло ощущение, будто воспрянул из небытия их любимый старый друг. Изящная хрупкая старая дева, отправившаяся отдыхать на вымышленный остров святого Агонория, конечно, постарела, но была по-прежнему мудра. Морис Ричардсон из «Опсервер» с удовлетворением отметил, что Агата Кристи продемонстрировала всем блеск таланта не поддающегося годам. Очень порадовался за Агату и критик из «Еженедельника Нью-Йоркер». Он писал, «Читая книгу Агаты Кристи, мы всякий раз невольно думаем, боже, и что бы мы делали без этой талантливой леди, полной неиссякаемой энергии». 21 сентября 1964 года Мэтью Причард отметил свой 21 день рождения, что совпало с пятитысячным показом мышеловки. Примечательным семейным событием стал и переезд еще в марте его мамы и отчима в Гринвей. Поселились они в лодочном домике в ферри Теперь им легче стало присматривать за садом и огородом и держать на контроле компанию Агата Кристи Лимитед. Но они регулярно наведывались к себе в Полереч. Макс осваивал новую модель Хамбера в 125 лошадиных сил, а супруга его принялась за новую книгу под названием «Отель Бертрам». Когда он появится на прилавках, читателям захочется узнать, какой отель стал прообразом отеля книжного, и в те дни и сейчас большинство любителей творчества Кристи считают, что это отель «Браунс», старинный, роскошный и знаменитый, где так любят пить чай жители престижного района Майфер. Из переписки Агаты и Эдмунда Корка, однако, яствует, что писательницу вдохновлял совсем другой отель, тоже весьма именитый. Получив в марте 65 -го года рукопись, Эдмунд решил подстраховаться. «Думаю, важно убрать всякое сходство с отелем «Флеминг». Владелец отеля у нас так и остался под именем Капелла. Надо бы изменить. Слишком прозрачный намек на Монетта, реального хозяина «Флеминга». Вышедшую в середине ноября книгу газеты нахваливали. К концу года было продано 50 тысяч экземпляров. Фрэнсис Айлс из «Гардиан» счел, что развязка слишком неестественно притянута за уши, но тут же добавил. «Но разве это так уж важно, когда мы берем в руки книгу Агаты Кристи? Важно то, что в любом случае мы не сможем оторваться от этой книги до последней строчки». Отель Рам стал одним из самых популярных бестселлеров «Миссис Кристи». Но за две недели до его выхода в свет издательство Коллинс выпустил еще один, теперь уже ставший редкостью бестселлер. Это был сборник рождественских стихов и рассказов «Звезда над Вифлеемом» и другие истории. Почему-то принято считать, что она предназначалась для детей». Но это не так. Макс назвал эти притчи святочными детективными историями, и, возможно, это самые чарующие и самые оригинальные среди лучших ее произведений. Кстати, сборник был выпущен под двойной фамилией – Агата Кристи Мэллоуэн. В качестве рождественского подарка Эдмунд Корк получил от Агаты рукопись автобиографии, которую она писала «25 лет». Не хватало только последней главы. Ее мемуаристка допишет в следующем году, завершив историю своей жизни 75 лет. Почему она так решила? Она объясняет это в самой книге. «Теперь, когда я дожила до 75, думаю, пора остановиться. Все, что касается жизни, уже сказано». Еще до Рождества Агата получила письмо от Фелпса Флетта, нового президента Нью-Йоркской корпорации ДОТ, МИД и компания. Сообщив об этом Корку, она добавит «Ничего себе имя! Не очень-то располагает!» и посетует на то, что ее донимают просьбами писатели, жаждущие получить авторизованную биографию Агаты Кристи. «Я отнекиваюсь. В конце концов, я пока еще жива». Тем не менее, в одном из редких интервью журналисту «Санди Таймс» Фрэнсису Уайндему, опубликованному 26 февраля 1966 года, она скажет «Мне так нравится вспоминать всякие забавные случаи с детства. Наверное, я расскажу и о своей работе, но не очень много. Если кто-нибудь в будущем соберется описывать мою жизнь, надеюсь, они ничего не переврут». Личный друг Фелпа Флетта Гордон Кларк Рамзи составлял подробную библиографию произведения Агаты Кристи, и потому его пригласили на несколько дней в Гринвей. Мистер Рамзи был преподавателем в Устерской академии. Этой аудиенции именно так. Он был удостоен в благодарность Флэту, опубликовавшему в седьмом году книгу Агаты Кристи «Мастер-детектива». Причем, благородное сдержавшему свое обещание, в опусе не затрагивалась частная жизнь героини. Так вот, Рамзи стал свидетелем и еще не улегшихся страстей по поводу фильма «Караул убийства», наспех слепленного МГМ с «Мисс Марпл» и страстей, вполне яростно бушующих в связи с намерением студии выпустить очередную поделку теперь уже с «Эркюлем Пуару». Фильм «Убийство по алфавиту» вышел на экраны в августе 1965 года. Роль Пуаро исполнил Тони Рэндалл, поставил его Фрэнк Ташлин, более всего известный по шести фильмам с комиком Джерри Льюисом. И в «Убийствах по алфавиту» Ташлин тоже отдал дань незатейливому трюкачеству. Только осенью боссы студии МГМ дозрели до того, чтобы расторгнуть контракт с компанией Агата Кристи Лимитед, но прежде хотели выпустить новую версию десяти маленьких индейцев, то бишь негритят, не привлекая к писанию саму Агату Кристи. Набор актеров был несколько рискованным. Пригласили современных американских киноидолов Хью Убрайана и Фабиана и английских исполнителей классической школы Уилфреда Хайд Уайта и Стэнли Холлоуэя. Вот такая смесь. Продолжительность фильма 92 минуты и ровно столько же длился его успех. Один сеанс. А 1966 год запомнился Агате в основном путешествиями. В январе Мелуины отправились в Париж, остановились в отеле Риц, где их встречали как членов королевской семьи. Макс подумал, что и стоимость номера тоже королевская, хотя им сделали скидку всего 18 фунтов, включая оплату завтрака. И вообще Максу куда больше нравился элегантный Брестоль, чем этот пресловутый Риц. После торжественного раута, устроенного издательством Коллинс в честь книги Макса «Нимрута и его останки», Мэллоуины отбыли в Бельгию, где посетили музей Эркюля-Пуаро. Это произошло в июне, а в августе была Швейцария. «Воздух! Каков воздух!» — восклицала Агата. «Поселились они в Мерлингене, в Тунском озере». Пока я здесь, долой все проблемы, три восклицательных знака. Пишите только, если что-то очень важное. Никаких писем. И я буду совершенно счастлива.